Глава 4. Выйдя за ворота, Нехлюдов встретил на твердо убитой тропинке по поросшему подорожникам и клоповникам выгону, быстро перебиравшую толстыми босыми ногами крестьянскую девушку в пестрой занавеске с пушками на ушах. Возвращаясь уже назад, она быстро махала одной левой рукой поперек своего хода, правой же крепко прижимала к животу красного петуха. Петух с своим качающимся красным гребнем казался совершенно спокойным и только закатывал глаза, то вытягивал, то поднимал одну черную ногу, цепляясь когтями за занавеску девушки — Когда девушка стала подходить к барину, она сначала умерила ход и перешла с бега на шаг, поравнявшись же с ним, остановилась и, размахнувшись назад головой, поклонилась ему и только когда он прошел, пошла с петухом дальше. Спускаясь к колодцу, Нихлюда встретила еще старуху, несшую на сгорбленной спине и грязные суровые рубахи, тяжелые полные ведра. Старуха осторожно поставила ведра и точно так же с размахом назад поклонилась ему. За колодцем начиналась деревня. Был ясный жаркий день и в десять часов уже парило. Собиравшиеся облака изредка закрывали солнце. По всей улице стоял резкий, едкий и ненеприятный запах навоза, шедший и оттянувшихся в гору по глинцевито укатанной дороге телег, и, главное, из раскопанного навоза дворов, мимо отворенных ворот, которых проходил Нихлюдов шедшие за вазами в гору мужики, босфии в измазанных навозной жижей портках и рубахах, оглядывались на высокого толстого барина, который в серой шляпе, блестевшей на солнце своей шелковой лентой, шел вверх по деревне, через шаг, дотрагиваясь до земли, глянцевитой коленчатой палкой с блестящим набалдашником, возвращавшиеся с поля мужики, тряся с рысью на облучках пустых телег Снимая шапки, с удивлением следили за необыкновенным человеком, шедшим по их улице. Бабы выходили за ворота и на крыльца, и показывали друг другу, провожая глазами. У четвертых ворот, мимо которых проходил Нехлюдов, его остановили со скрипом выезжающие из ворот телеги, высоко наложенные ушлепанным навозом с наложенной на него рогожкой для сиденья. Шестилетний мальчик, взволнованный ожиданием катания, шел за возом. Молодой мужик в лаптях, широко шагая, выгонял лошадь за ворота. Длинноногий голубой жеребенок выскочил из ворот, но, испугавшись Нехлюдова, нажался на телегу и, обивая ноги о колеса, проскочил вперед, вывозивший из ворот тяжелый воз, беспокоившийся и слегка заржавший матки. Следующую лошадь. Выводил худой, бодрый старик, тоже босиком в полосатых портках и длинной грязной рубахе с выдающимися на спине худыми кострецами. Когда лошади выбрались на накатанную дорогу, усыпанную серыми, как бы сожженными клоками навозу, старик вернулся к воротам и поклонился Нихлюдову барышень наших племянничек будешь?» «Да-да». «С приездом!» «Что ж, приехал нас проведать?» — Словоохотливо заговорил старик. «Да-да». «Что ж, как вы живете?» — сказал Нехлюдов, «не зная, что сказать». «Какая наша жизнь?» «Самая плохая наша жизнь!» Как будто с удовольствием на распев протянул словоохотливый старик: "От чего плохая", сказал Нехлюдов, входя под ворота. "Да какая же жизнь! Самая плохая жизнь", сказал старик, следуя за Нехлюдовым на вычищенную до земли часть под навесом. Нехлюдов вошел за ним под навес. — У меня... вон они, двенадцать душ, — продолжал старик, указывая на двух женщин, которые со сбившимися платками, потные, подоткнувшись, с голыми до половины испачканными навозной жижей икрами, стояли с вилами на уступе не вычищенного еще навоза. — Что не месяц, то купи шесть пудов. «А где их взять?» «А своего разве не достает?» «Своего?» — с презрительной усмешкой сказал старик. «У меня земли на три души, а нынче всего восемь копён собрали, до да Рождества не хватило». «Да как же вы делаете?» «Так и делаем». Вот одного в работники отдал, да у вашей милости и деньжонок взял. Еще до заговенья все забрали, а подати не плачены. А сколько податей? Да с моего двора рублей семнадцать в треть сходит. Ох, не дай бог житье, и сам не знаешь, как оборачиваешься.